Месоедов Владимир. ПВО для НЛО. Внезапный удар всегда страшен. А уж если его наносят пришельцы из глубин космоса, то шансов отразить его практически нет. Дымятся после ужасных взрывов руины крупнейших городов, бьются орбиты, боевые лазеры, В небе господствует НЛО, а по поверхности планеты шастает, как у себя дома, вражеский десант. Двоюродные братья Святослав и Станислав Краежоговы, которые во время рыбалки увидели, как неизвестный летательный объект уничтожил в воздухе вертолет, поняли одну нехитрую истину. Если люди сдадутся... Они обречены. Руки у братьев растут откуда надо, поэтому, начав с изготовлению самодельного оружия против пришельцев, они становятся незаменимыми помощниками ученых и конструкторов, которые строят по всей земле сеть противовоздушной обороны. ПВО для НЛО.